Недели через две после праздника Венеры в Летнем саду царевна Мария пригласила Алексея в дом царицы Марфы. Здесь уже не раз бывали у них тайные свидания. Тетка передавала ему вести и письма от матери опальной царицы Евдокии Феодоровны в воиночестве Елены, первой жены Петра, насильно постриженной им и заключенной в Суздальско-Покровском девичьем монастыре. Алексей, войдя в дом царицы Марфы, долго пробирался по темным брусиным переходам, синям, клетям, подклетям и лестницам. Всюду пахло деревянным маслом, рухлюю, ветышью, как будто пылью и гнилью веков. Всюду были келейки, горенки, тайнички, боковушки, чуланчики. В них ютились старые, пристарые, верховые, боярыни и боярышни, комнатные бабы, мамы, казначеи, портомои, меховницы, постельницы, Юродевые, нищие, странницы, государевы-богомольцы, дураки и дурки, девочки-сиротинки, столетние сказочники, бахари и грецы-домрачеи, которые воспевали былины под звуки заунывных домр. Дряхлые слуги в полинялых мухояровых кафтанах, Седые, шершавые, точно мохом обросшие, Хватали царевича за полы, Целовали его в ручку, в плечик. Слепые, немые, хромые, седые, Сивые от старости, безликие, Следуя за ним, скользили по стенам, Как призраки, кишели, копошились, Ползали в темноте переходов, Как в сырых щелях мокрицы. Навстречу ему попался дурак Шамыра, вечно хихикавший и щипавшийся с дуркой Манькой. Самая древняя из верховых боярынь, любимая царицу, так же, как и она, выжившая из ума, толстая вся, заплывшая желтым жиром, трясущаяся, как студень, Сумдулеева-Хромеевна повалилась ему в ноги и почему-то завыла, причитая над ним, как над покойником. Царевичу стало жутко. Вспомнилось слово отца. «Он и двор царевны Марфы, от набожности есть госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов».